разубирает его, привлекает к себе юную виноградную лозу, которая крепко его обнимает, вьется в ласковых побегах по ветвям и убирает их своими гроздьями, жарко пылающими от последних лучей солнца. На одном суку повешена колыбель, вся в цветах. Старик, седовласый, длинный, сухощавый, снежной заботливостью качает ее, сидя на скамейке. Но ребенок закричал, и старик спешит раздвинуть занавески, берет его к себе на руки, гулит и нянчит, пока не пришла мать. Вот молодая женщина принимает сладкое бремя от пестуна, садится также под вязом и начинает кормить дитя грудью взору это смотрит с любовью на ребенка то с умилением встречает двух милых существ которые подходили к вязу и недалеко от него остановились один молодой статный румяный крестьянин или мызник судя по одежде его отличающийся от крестьянской некоторыми выгодными оттенками другой дитя лет двух между ними завязался спор и мать угадывает что победа останется на стороне последнего Дитя, весь покраснев, хочет во чтоб не стало тащить заступ, который нес молодой крестьянин, отец маленького бунтовщика, идя с полевой работы. Отцу хотелось бы угодить ему, и между тем он боится, чтобы ноша не по силам не сделала ему вреда. Наконец улажен мир, малютка поставил на своем. Он тащит заступ, но отец привязал к нему свою подвязку, на которой держит всю тяжесть орудия. Этот спор и победа чрезвычайно забавляют старика и молодую женщину. Вся эта картина облита розовым колоритом вечерней зари. «Здравствуйте, старинные друзья мои, Фриц, Якубек и Любуша. Вот и семья ваша прибыла». Видно по всему, что вы живете довольно счастливы. Вы не искали этого счастья за морями, вы нашли его около себя. Слава Богу, даже имени страстей не знали. Не кипела от них кровь ваша, не терзалось ваше сердце на части. адские муки не отбивали вас от пищи, от сна и не смущали воображение грозными привидениями. Слава Богу! «Мир и благостыня не отойдут и от ваших могил. Здесь почивают добрые люди, скажут, указывая на них заменившие вас жильцы, и странник помянет вас благословением». Молодая женщина, накормив грудью свое дитя, положила его опять в колыбель, и старик опять принялся убаюкивать его. Подвязан поставлен стол, скоро готова вечерняя трапеза. Но прежде нежели садиться за нее... Все семейство благоговейно творит молитву, и дитя, повторяя за матерью, лепечет благодарение Богу за хлеб насущный. Сили, Любуша одна не садится. Она устремила взоры на ближайшую гору, по которой идет дорога к замку, и как будто силиться глазами поймать какой-то предмет. — Что ты ловишь там, Любуша? — спросил Якубек. — Уж не корова ли сбежала? Пожалуй, чего доброго от нее станется по прошлогоднему. Даст мне работы на ночь? — Нет, — отвечала молодая женщина. — Плетется с горы какой-то странник, старичок, да, видно, очень устал. Не подождать ли нам его? Якубек сделал рукой щит над глазами и немного погодя примолвил. — И то, странник, по одежде видно не здешний. Добро подождем его. Накрыли молоко от мух, уняли нетерпение малютки ломтем хлеба, и стали дожидаться путника. Но так как он с трудом тащился, то молодая женщина пошла ему навстречу, привечала его ласковым словом и, подхватив за руку, помогла ему скорее дойти до вяза. Одежда странника была не немецкая. Он говорил языком, хотя понятным для чехов, но все-таки не чешским. Старик, прежде чем поклонился хозяевам, положил несколько крестных знамений перед иконою вделанную в небольшое дупло вяза, что очень понравилось набожным чехам. Они сажали его на почетное место, угощали чем только могли, и пищу телесную, и ласками. Скоро все семейство очень полюбило старичка. И сам двухлетний сын Якубка, сначала дичившийся его, вероятно потому, что он был кривой, через несколько времени подошел к нему и стал просить у него посоха на лошадку. И была важная причина, что жители замка особенно полюбили странника. Он был русский, он пришел из Москвы. Вы угадаете, что это был тверчанин Афанасий Никитин. Он ходил в страны на восход солнечный, ему хотелось побывать и на западе, вот и пришел он. Правда, ни одно любопытство привлекло его в богемию. Он нес к матери Антона одно из писем покойника. Когда узнали, что странник русский, Фриц, Якубек и Любуша засыпали его вопросами о молодом их господине. «Боже мой, из Руси, из Москвы!» — говорили они. «Да если бы мы знали, что у нас будет такой дорогой гость, так вышли бы к тебе навстречу в Липецк и понесли б тебя на руках своих!» Но странник, прежде нежели отвечал на их многочисленные вопросы, сам спросил их, где же боярыня «Матушка господина Антона». «Там», — отвечал фриц указывая на небо. Старик перекрестился с умилением и примолвил. «Слава Богу! Я нес было ей весточку от сынка. Да они ранее свиделись, ранее переговорили друг с другом». Известие о смерти молодого господина глубоко тронуло добрых обитателей замка, Вспоминали его прекрасную наружность, прекрасную душу, его последнее посещение замка, означенные разными делами добра. Благословляли его за счастье, которым наслаждалось через него все семейство фрица. Вспоминали и отъезд молодого господина в Московию. «Как будто чувствовал, что не воротится», — говорил Якубек, прерывая свои слова рыданиями. «Придет ли нам свидеться?» — молвил он. «В Липецке» когда я провожал его. Недаром сердце у меня тогда оторвалось. Хотел бы еще один разик взглянуть на него. Кажись, легче было бы. благодарению Богу, что госпожа баронесса умерла прежде его», — сказал Фриц. «А то б измучилась бедная при конце своем». «А когда боярник кончил век свой?» — спросил странник. «Вот будет скоро два года», — отвечал Фриц. Была здоровюхонька и спокойна. Весела нельзя сказать, потому что веселья она не видала давно, очень давно. Вдруг без всякой причины стала грустить, дозадумываться, дометаться. Видишь, добрый человек, с того только что приснился ей нехороший сон о сынке. «Недаром», — говорила она. Что-нибудь да худое с ним деется. Я уговаривать ее, как знал мой умишка, опущая любовь и преданность к ней. Я к ней отца Лаврентия с церковными вещаниями. Нет, милостивая госпожа стояла только на одном, что с сынком сделала худое. Томилась, да томилась, да и слегла в постель. Вот раз утром приносит к ней через жида Захария, чай, знаешь, видал его на Руси. Вот приносит к ней письмо от молодого господина. Надо было видеть, что с нею тогда сделалось. Прежде и руку-то поднимала с трудом, а тут сама поднялась на постели, достала да прижимать письмо к сердцу и плакать. О, это были слезы, какими и не на этом свете, дай бог нам плакать. Всех нас позвала к себе и всем показывала письмо, а радость так и блистала в глазах ее, щеки так и пылали, как будто молодой девушке Вот убралась она в свое лучшее платье, тут были соболи, что прислал ей господин Антон, и позвала отца Лаврентия читать письмо. И читал он ей, как счастливо живет молодой господин, и как любит его молодая и прекрасная супруга и как государь-король московской жалует его своими милостями. Что ж, добрый человек не снесла долго своей нечаянной радости. Через три дня отдала Богу душу. И как стала умирать, все держала письмо у груди. Так с ним и похоронили ее. Разрывалась грудь странника при слушании этого рассказа. Нередко утирал он кулаком слезы, катившиеся невольно одна за другой. Он не разочаровал обитателей бедного замка насчет благополучия Антона. Он не хотел принять на душу этого греха. Напротив, старался еще более скрасить счастливую жизнь дворского лекаря на Руси и прибавил, что он еще недавно и умер. А сам, рассказывая все это, не мог не плакать. Он прогостил неделю-две с у своих новых друзей, словно в родной семье. Хотел было идти еще далее на запад, да не пошел. Что-то сгрустнулось по Руси. Обитатели замка провожали его, как будто вновь провожали на Русь своего молодого господина. Долго стояли они на перекрестке дорог, пока он совсем скрылся из виду. Долго еще были речи о нем в благословенной семье. «Колдун на Сухаревой башне» — отрывок из романа. Впервые напечатано в журнале отечественные записки, 1840-й, номер 10. Вошло в собрание сочинения Ложечникова, 1858-й, том 7-й. «Сухарева башня» — готическое трехъярусное здание в Москве, построенное Петром I, 1692-й в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным во время стрелецкого бунта 1689 года. В 1700 году там была открыта навигацкая школа, где Брюс занимался своими научными опытами. Четыре письма. Первое письмо. От князя Ивана Алексеевича Долгорукова к статскому советнику Финку от 20 июня 1726 года из Петербурга в Москву. Осечка. Жестокая осечка, любезный друг. Что ж делать? Первую песенку зардевш споют. Впрочем, старые наши певцы из которых, признаться, многие спадают уж с голосов, не могут пожаловаться, что мой пятнадцатилетний дисконт расстраивал их хор. Дядя Василий Лукич целовал меня в лоб и сказал, что я поддержу вашу фамилию. Долгоруков Василий Лукич, 1672-1739, видный государственный деятель, дипломат, Вдохновитель честолюбивых планов семьи Долгоруковых, один из наиболее активных верховников, при Анне и Анне сослан в Соловецкий монастырь, потом казнен вместе с другими членами этой семьи. «Батюшка по обыкновению раскаивается, охает и между тем не бронит меня, пуще всего доволен, что не было денежных затрат на мои затеи». Имеется в виду Алексей Григорьевич Долгоруков, год рождения неизвестен, 1734, воспитатель великого князя Петра Алексеевича, будущего Петра II, член Верховного Тайного Совета. Человек честолюбивый и ограниченный, способствовал опале Меньшикова, сблизил и обручил дочь Екатерину с 14-летним императором, но в свадьбе помешала смерть царя при Анне Иоанне был сослан со всей семьей в Березов, где и умер. Прочие братья, смиренно потупив очи при дворе и облизываясь, как старый кот, ожегшийся на добыче, сказала мне, однако ж, даже по-задушевному «спасибо». Сам остерман этот старый рыбак, который любит ловить рыбу в мутной воде, смотря издали с берега, как мы запускали невод, Бросил на меня свои лисьи взгляды одобрения. Астерман Генрих Иоганн, или Андрей Иванович, 1686-1747, сын немецкого пастора, видный государственный деятель в царствовании Петра I и Анны Иоанны. «Он и после неудачи сделался особенно ко мне внимателен». — О, да этот человек видит, что по смерти императрицы надо будет искать во мне. Заговор был прекрасно устроен, время выбрано самое удобное. Мы воспользовались отсутствием Меншикова в Курляндию, куда он ездил выпрашивать себе герцогство, но он обжегся на этом пироге, а мы — на закуски ему приготовленный Герцог Галштинской по настоянию Басевича на беду свою, припомните мое слово, выхлопотал ему прощение. Басевич Генинг Фридрих, 1680-1749, Галштинской посол в Петербурге, пользовался влиянием на политические дела России, поддерживал партию Меншикова и Екатерины Первой. Это безрассудное ходатайства и чувство благодарности за старые семейные заслуги превозмогли наши успехи в сердце доброй государни. По крайней мере, вы, любезнейший статский советник и мой собственный тайный советник, не можете сетовать на меня, что я худо понял ваши уроки. «Право ученичок и друг достоин вас». История скажет, что я, шестнадцатилетний мальчик, был одним из главных действующих лиц в заговоре. Против кого ж? Меньшикова, которого боится вся Россия, опасается сам Астерман и ласкают иностранные государи. Попытка кончилась тем, что меня немножко пожурили, и я завтра же отправлюсь в чужие края. «Нет худа без добра. Хотя я с вами долго жил и учился в отечестве Лейбница и вашего любимого преобразователя Лютера, все-таки не мешает еще поучиться. Не прежде увижу Россию, как тогда, когда увижу над ней царем внука Петра Великого и моего товарища детства, моего задушевного друга. О, тогда ожидайте перемен и перемен больших». «Россия, милое Отечество, ты будешь счастлива!» Тогда и вы, любезнейший наставник, постучите с ума его сердца. Будьте благонадежны, что в нем найдете отголосок на все доброе и высокое. По вашим советам переймем что-нибудь от шведов, которых вы так хорошо знаете. Тогда, Боже, сохрани вас сказать, что они живут счастливее нас, русских». «Мы до этого нареканий вас не допустим. Если увидите у нас в доме дедушку дома, то скажите ему хоть через сестру мою, с вами сношений он не захочет иметь, что я еду в басурманщину по неволе, что я там с коромного в пост есть не буду, папских туфель не поцелую и антихристу не поклонюсь, если он и народится» папский в туфель не поцелую, то есть не приму католичество. Вот человек, который с вами составляет настоящую Янусову фигуру. Вы смотрите все вперед, а он все назад. Вы тянете меня вперед, а он тянет на попятный двор. Он хотел бы не только меня, все народы загнать в леса, да заставить их читать одну честью минею. А над этими народами, наверное, поставил бы царицей свою Евдокию Федоровну. Первым министром сделал бы какого-нибудь закоснелого старообрядца Евдокию Федоровну, то есть мать царевича Алексея, Лопухину, 1669-1716, первую жену Петра I, с которой он развелся за ее приверженность к старине и постриг в монахине Утешьте старика и скажите ему, что я помню его советы. Последнее мое действие против заклятого врага его, Меншикова, это доказывает. Прибавьте, что здесь об уничтожении божьих домов и помину нет. Ему немного остается жить. Зачем же его тревожить? Время и народы, как вы говорите, идут вперед. А для этих отсталых и настоящее, и будущее — Все в прошедшем. Что делает наш астролог, магик, алхимик или просто колдун, как называет его народ? Окончит ли он свой календарь с пророчеством на сто лет? Речь идет о знаменитом Брюсовом календаре, составленном Брюсом вместе с директором московской типографии Киприяновым. Наряду с астрономическими данными о продолжительности дня и ночи в нем содержались астрологические предсказания по положению планет и Луны с 1710 по 1821 год. Мерзнет ли по-прежнему на сухаревой башне, гоняясь за звездами? Жарится ли в своей кузнице, стряпая золото из надобьей вечной жизни? При свидании доброму ученому чудаку мой низкий поклон... Я много люблю и уважаю его. Он знает меня лучше других. Не он ли пророчил мне высокую будущность? Еще одно поручение, и самое важное. Передайте как можно осторожнее графине Шереметьевой Наталье Борисовне, что есть человек, который за тысячи верст при чужих дворах, под впечатлением путевых изменений, беспрестанно новых, не перестает... «Нет, нет, не говорите ей ничего обо мне. Боюсь, чтобы эта гордая возвышенная душа не оскорбилась вашими словами, как бы осторожно вы их не сказали. Пускай заочно, мысленно, сердечно повторю ей то, что хотел вам передать. Только думать об ней, думать о получении руки — вот что мне теперь остается. И почему ж не сбыться этим мечтам? Разве я не значу что-нибудь в империи?» А со временем, и, может быть, скоро, любимец государев. В оберкомергерском мундире голубая лента через плечо. Невеста, чудо, прелесть, завидная парочка. Но, гувернер мой, простонал над моим ухом. Ради Бога, вперед! При слове «вперед» повинуюсь. Говорю с глубоким вздохом, простите, прижимая вас к своему сердцу, который которой бросила вы столько любви к прекрасному, ваш первый друг и преданный ученик, князь Иван Долгорукий. Второе письмо. От того же к тому же из Петербурга. От 10 мая 1727-го. Получаю в Йене секретную записочку от батюшки, что мне надо как можно скорее назад. Лечу на крыльях нетерпения, приезжаю в Петербург, и не застаю императрицев живых. Народ оплакивает мать свою. Посылаю вам копии с ее завещания. Из него увидите, что князь Меньшиков опять первенствует в империи и готовит себя к тесте императору Петру II. Меньшиков, фактический правитель государства при Екатерине I, был назначен после ее смерти регентом при малолетнем Петре II. Меньшиков добился обручения царя со своей дочерью, но происками Долгоруковых был подвергнут опале и сослан вместе с семьёю в Берёзов. Однако ж Бог не без милостей. Государь так мне обрадовался, увидав меня, что бросился меня обнимать со слезами на глазах. Часу не расстаётся со мной. Многие поздравляют меня его фаворитом, я это знал наперёд, но временщик ничего не хочет видеть и слышать, кроме своих выгод». Пускай еще более закружится у него голова, тем легче будет столкнуть его. А мы, покуда постараемся вырыть яму пошире и поглубже. Третье письмо от барона и вице-канцлера Андрея Ивановича Астермана к отставному фельдсейхмейстеру графу Якову Вильямовичу Брюсу из Петербурга в подмосковную Глинке от 12 сентября 1727-го. Глинки, подмосковные имение Брюса. «Сколько дивных перемен совершилось в глазах наших, почтеннейший друг! Жизнь Петра Великого прошла перед нами. Довольно и этого, чтобы сказать, и мы жили. Чудное было тогда время. Видели мы много переворотов, но все они имели цель и последствия великие». Все они клонились ко благу и славе России. А ныне что делается? Исполин пал. Огромное место, которое он занимал в мире, опустело. Всякий, кто был ближе к нему, хочет занять это место и играть властителя. Другой, третий туда же, пока настоящий властитель не укрепился летами и рассудком и не спознал своего назначения. И все думают только о своих выгодах. Ни у кого в сердце нет Отечества. А завете Петра продолжать им начатое, и помину нет. Господи, когда будет конец этим часовым, непризнанным повелителям, этим временщикам, как хорошо называют их русские? Ты удивишься, любезный друг, когда я скажу, что был и Меньшиков? Был? — спросишь ты. — И верно при этом слое протрешь очки, чтобы разглядеть, хорошенько так ли прочел его. — Да, Менщикову уже нет. Может статься, когда будешь читать эти строки изгнанника, лишенного чести, и достояния, везут через Москву в бедной кибитке. Пожалеешь и его, как подумаешь, кто его заменяет. По крайней мере, он был с великими заслугами Петру и Отечеству, имел великий ум, испытанное мужество. А теперь его наследники, и подумать-то страшно, что за люди. Ты изумишься еще более, когда прибавлю, что колосс этот свалил шестнадцатилетний мальчик, князь Иван Алексеевич Долгорукий, который, бывало, лет за шесть тому назад чистил тебе за обедом любимые твои раковые ножки. Зная его нетерпеливый пылкой характер, ты видел в том угождении особенную к тебе любовь. А я видел признаки честолюбия. Вспомни, ты как-то предвещал ему вместе с сестрою великую будущность. Да, этот мальчик совершил нынешний переворот, которого не могли произвесть мужи, испытанные в делах политических. На престоле...